Глава 29 Любовь Дни проносились в вихре событий. Я подала на развод, нашла новую больницу, выстояла в бесконечных очередях, выставила на продажу дачу и даже разработала бизнес-план своей пекарни. Уже присмотрела несколько уютных помещений, и съемную квартиру поближе к школе, чтобы Кирилл мог ходить пешком. Это временное решение, пока не завершится тяжелой, и я предчувствую крайне болезненный развод с Борисом. Раздел имущества обещает стать настоящей битвой, которая отнимет у меня массу сил и нервов. А моя дача — это место я любила всей душой. Незадолго до моего замужества мои покойные родители отписали ее на мое имя. Что бы ни случилось, помни, у тебя всегда будет свой угол. Жизнь – штука непредсказуемая. Никогда не знаешь, что тебя ждет впереди. Как сейчас помню наставление своей мамы. Боже, она будто бы в воду глядела, словно видела мое будущее». Тогда я, будучи двадцатилетней молодой студенткой по уши, влюбленной в Борю, лишь усмехалась и не восприняла мамины слова всерьез. Тогда я была уверена в том, что наша сборь и любовь это навсегда. Как же я тогда ошибалась! И как же я благодарна своим родителям за такую предусмотрительность! Теперь эта дача стала моим волшебным ключиком к счастливому будущему, и почему-то я уверена, что на этот раз у меня должно все получиться. Чтобы быстрее продать недвижимость, я выставила цену ниже рыночной, и звонок заинтересованного покупателя не заставил себя ждать. Честно говоря, мне бы хотелось все это сделать как можно скорее и приступить к этапу построения своей новой жизни. Все это короткое время от Бориса нет вестей, как и от Лики. Возможно, предатель нарочно затаился, чтобы однажды нанести двойной удар. Но его личность меня мало сейчас волнует. Куда более я переживаю за Лику. Дочка за все дни ни разу мне не позвонила. Мне очень больно и обидно, что она никак не хочет идти на контакт. Внутри меня раздирает от тоски. И сама не осмеливаюсь сделать первый шаг. Судя по рассказам Кирилла, который единственный, кто из моей семьи поддерживает со мной связь, дочь все еще рассержена из-за моего ухода. Я думала, что пройдет время, и она успокоится, но... Видимо, недели оказалось слишком мало. Но когда-нибудь нашему обоюдному молчанию придет конец. Когда-нибудь. А пока я практически в одиночку борюсь за свое счастье пытаясь противостоять целому миру. Чтобы занять себя хоть чем-то и не нагнетать тяжелыми мыслями о предательстве близких мне людей, решаю поехать в город и посмотреть одно из помещений для своего будущего дела. Встречает меня риэлтор, невысокая худощавая женщина по имени Елена, с доброжелательной улыбкой и внимательным взглядом. Для такой площади и расположения цена очень привлекательна. «Я бы посоветовала вам присмотреться!» Деловито заключает Елена, когда я медленно осматриваю помещение. Серые, облупившиеся стены. Белая, местами потертая мраморная плитка на полу. Толстый слой пыли на подоконнике. Помещение давно пустует и явно нуждается в капитальном ремонте. Я мысленно представляю объем предстоящей работы, прежде чем пекарня распахнет свои двери. Если хотите, я могу запросить у хозяина скидку. И, конечно, комиссия за мои услуги. Никак не унимается женщина, шагая за мной по пятам. Я не могу определиться. Будто бы душа не лежит к этому месту. Наверное, не стоит торопиться. И лучше посмотреть другие варианты. «Хорошо, спасибо. Я подумаю». Вежливо отзываюсь я в ответ. Подойдя к окну, сосредоточенно смотрю на прохожих, которые вечно куда-то спешат. Кто-то бежит вслед за уходящим автобусом. Кто-то спешит проехать на мигающий зеленый светофор. И когда мой взгляд цепляется за точно такую же машину, как у Бориса, ощущаю, как похолодели пальцы. Возможно, просто похожее авто. Если бы было видно номер, я бы точно смогла определить. А если это все-таки мерзавец? Что он здесь делает? Его автосалон находится в другом районе. Что-то подсказывает мне, что нужно немного понаблюдать. Напрягаю зрение, жалея о том, что у меня нет бинокля но все же удается рассмотреть, что в машине никого нет. Рядом находится торговый центр, слева от него ресторан, справа – магазин женской одежды. В принципе, все варианты подходят. Так как же проводит время супруг? И главный вопрос – с кем? Спустя минуту из дверей торгового центра выходит Борис в паре с Ариной. Довольная девушка держит в руках кучу пакетов с известными брендами. А на ее лице сияет довольная улыбка. Они идут за ручку в сторону машины. «Я смотрю, вы заинтересовались видом из окна?» Елена замечает мою настороженность. Она словно назойливая муха крутится рядом, цокая тонкими шпильками. «Так и хочется ее отмахнуть, чтобы не мешала. «Да, вид просто шикарный!» Задумчиво протягиваю я, наблюдая за сладкой парочкой. А затем достаю телефон, включаю камеру. У машины Арина останавливается и начинает нежно целовать Бориса, словно благодаря его за подарки. Я приближаю съемку, чтобы наверняка запечатлеть их лица. Борис отвечает на ее порыв, Положив одну руку на хрупкую спину девушки, другую на затылок. Их чувственный поцелуй длится несколько секунд. Затем они отстраняются друг от друга. Борис кладет пакеты на задние сиденья, помогает Арине сесть вперед. Спустя несколько секунд авто исчезает из моего поля зрения. Останавливаю съемку. Думаю, этого будет достаточно. «Решили сделать фото на память?» — отшучивается женщина, заметив мои странные действия. «Но не скажу же я ей, что работаю над компроматом на своего мужа и его любовницу?» «Поверить не могу, какая удача, если бы я только знала, насколько судьбоносной будет моя поездка. Ощущение, будто бы я сорвала большой куш». Мысленно потираю ладони, представляя лица обоих, когда их тайные отношения, наконец, раскроются. «Да, чтобы в дальнейшем было проще сделать выбор», натужно улыбаюсь женщине, крепко сжимая в руке телефон. «И...» «Теперь мне нужно придумать, как использовать полученные материалы в дальнейшем максимально грамотно и эффективно».